Третье. Сэм. Спустя три чашки вестминстерского чаю, два шоколадных батончика и бесконечное количество новостных сводок, пришла та же секретарша и сказала, что скоро меня отвезут домой. Все это время я рисовала одолженной ручкой на салфетке, все мои вещи остались в машине, переносила на нее события сегодняшнего утра — но им не хватало четкости, правдивости, чудовищное, бессердечное и жестокое происшествие и все же настоящее, обнаженное и без прикрас. Секретарша заглядывает мне через плечо. «Ого!» — восхищается она. «Здорово рисуешь!» Пришел водитель, чтобы забрать меня домой, и я скомкала салфетки и бросила через комнату в корзину. Попала с первой попытки. Поздним вечером я сидела в кровати с карандашом и бумагой для эскизов и пыталась изобразить увиденное из памяти, а не из телевизора. Наблюдались некоторые расхождения, будто в отличие от меня репортер смотрел на все через специальный фильтр, какими в новостях обычно замыливают картинку, когда хотят скрыть лица. И вот тут я пожалела, что все-таки не сделала хотя бы пару фотографий. Если еще раз окажусь в гуще протестов, постараюсь об этом вспомнить». В дверь постучали. «Да». Заглянул папа. «Увидел под дверью свет. Уже поздно, Саманта. Мне кажется, пора ложиться». Я пожала плечами. Папа вошел и тут же увидел разложенные на покрывале рисунки. Он подтащил к кровати стул от письменного стола, Устроился на нем и взял меня за руку. Давно он не заглядывал в мою комнату, чтобы пожелать спокойной ночи, а ведь никогда не забывал до выборов. И уж, конечно, теперь не случайно увидел под дверью свет. В таком огромном доме пройти мимо моей двери можно только специально. «Прости, что бросил тебя утром», — извинился папа. «Как ты себя чувствуешь?» И впервые я честно ответила. «Не очень хорошо». «Я тоже, но никому не рассказывай. Одно дело видеть такое по телеку и совсем другое участвовать», — голос дрогнул. «Знаю, не сравнишь. Что произошло? Я, конечно, слышала, что говорят в новостях, протесты, вызванные безработицей и проблемами с жильем, но разве это вызовет такую злобу?» Как я понимаю, все задумывалось мирно, но определенные группировки — намеренно меняют ход таких протестов в своих целях. «Кто на этот раз?» «Ведется расследование, слышала в новостях, а я хочу знать правду. Я не вправе обсуждать. Это не интервью, и я должна знать. Целью были мы?» Вот и задан, наконец, пугающий вопрос. «Не думаю», — смягчился папа. «Скорее всего, их просто заинтересовала правительственная машина». Мы оказались не в то время, не в том месте, а теперь ложись спать, я еще поработаю. Тебе тоже не мешает немного поспать?» Папа улыбнулся. «Скоро лягу. Сначала нужно решить пару скучных вопросов, и не волнуйся, наблюдение за дорогами усилено, так что подобное не повторится». «Стоит чему-то случиться, или почти случиться, как принимаются меры, одно усиливают, другое предотвращают». а если должно случиться нечто невообразимое, с чем не сталкивались. Прежде, когда папа говорил «не волнуйся», я быстро успокаивалась, я верила, что ему все подвластно, и теперь странно осознавать, что это не так, и не просто осознавать, а знать это наверняка. Мир вокруг переворачивается и меняется, и нет больше ни полной безопасности, ни безусловной уверенности. Лондон превратился в зыбучие пески. «Где мама?» «Осталась у сестры». «И правильно, сегодня не стоит разъезжать по городу». «Итак, что ты сделаешь, когда я закрою дверь?» «Лягу спать». «Умница!» Папа собрал рисунки, сложил их на столе и прошел к двери. «Что ты еще хотел?» Он рассеянно посмотрел на меня, но тут же кивнул. «Ах да!» Собирался сказать утром в машине, но со всеми этими событиями... «Меня беспокоит твоя успеваемость в школе. Слишком много уроков ты пропускаешь». Я возвела глаза к потолку. «Да неужели? Столько всего происходит, а мы говорим о школе». «Не закатывай глаза. Ты отлично знаешь, как важен аттестат. Я посоветовался с твоим классным руководителем через своих помощников. Одна шестиклассница дает частные уроки». «Встретишься с ней сегодня после занятий, вернее, уже завтра». «Что? Завтра? Но у меня другие планы. Кто это?» Папа пожал плечами. и «Если и знал имя, то уже забыл». Он включил ночник, выключил верхний свет и, наконец, закрыл дверь. «По крайней мере, это поможет мне отвлечься. Не могу поверить, что он решил все, даже не спросив меня. Интересно. «Кто это все-таки?»